Даниэль Циммерман, Александр Дюма, Великий, биография, продолжение, книга вторая, перевод с французского, издательство Терра, Москва, 1996 год, читает Игорь Мурашко.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 и не опубликовавшиеся ранее исследования писателя по истории Франции под общим названием жак простак Простак». «Эмансипация негра» 1838-1843 «Излечиться от детства невозможно, как считал святой Августин которого его мать нежила и лелеяла так же, как Александра Мари-Луиза. Тем не менее, можно попытаться заняться самолечением. И Александру это удавалось совсем неплохо. Вихрь женщин унес его из материнской любви, которой он все же сохранял верность. Слава и деньги заставили забыть и плохо одетого подростка, и бедного, униженного молодого человека. Прежней остается лишь темная кожа. Этот комплекс он преодолевает физический благодаря величественной осанке, необычайной силе, репутации дуэлянта, своей элегантности, нередко эксцентричной, куче почетных наград, остроумию и искусству мгновенного отражения любой словесной атаки. Так однажды некий субъект в салоне неподалеку от него начал отпускать шуточки относительно негров. Александр сохраняет ледяное спокойствие. Тогда подобие блаженной памяти барончика Тьебо бросает ему прямой вызов. В самом деле мэтр. Должно быть, вы отличный знаток негров. Само собой, разумеется. Отец мой был мулат, дед негр, а обезьяна. Видите, моя семья начинается с того, чем ваша кончается. И все же от дразнивших его в велер мальчишек до фразы «Молодмазель Марс» «Здесь не гром воняет» от более или менее безобидных карикатур до российских рисунков в паршивых газетенках, все мешало ему отрешиться от своего происхождения. Великие собратья по Перу наравне с ничтожными литераторами будут находить в этом происхождении лишний повод для ненависти. И даже самые благожелательные из критиков не устоят перед собственными предрассудками. И вот вам небольшая антология. 1837. Прохвост Леконт, играя в простодушие. Лицо у него смуглое, а волосы длинные и курчавые, можно было бы назвать скорее шерстью. В целом физиономия не столько красивая, сколько странная и весьма напоминает негритянскую маску. «Жорж. Единственный роман Александра», посвященный расовой проблеме, выйдет в 1843 году. «Ашил гале одновременно в двух изданиях отмечает его значительный интерес, но вслед затем делает следующее заключение об авторе. Все, кто изучал социальное состояние колоний не по нравоучениям наших филантропов, и не по фантазиям наших романистов, но непосредственно на месте наблюдений